Глава четвертая. Покой нам только снится. Хорошо, господин. Гвоздев как-то странно посмотрел на меня. Если вы против брака, то я найду слова, чтобы деликатно объяснить эту тему главе клана Сизуки. Не сомневайтесь. Я и не сомневаюсь в твоих способностях, Павел. Улыбнулся я. Но попробуй поговорить по поводу помолвки. Если ее действительно можно разорвать и самое главное о ней никто не будет знать, то почему нет? Правда, какая у нас с этого выгода может быть, кроме, как ты говоришь, высокой чести? Сизуки – богатый клан, пояснил Гвоздев. И экономические связи с ним могут принести нам хорошую прибыль. А о помолвке будет знать только глава, и мы с тобой. Официальная церемония проводится через шесть месяцев после достигнутых договоренностей. Так что время отказаться у вас будет. Тогда делай, как я сказал. Кстати. Вдруг вспомнил я о Гагарине и Романове и поведал всем о моей вчерашней встрече с ними. Они правы, — сразу произнес Гвоздев. Традиции есть традиции. Авторитет, который вы можете заработать в Академии, господин, бесценен. Это такая вещь, которую легко потерять, а вот заработать трудно. Шуйский тоже так сказал, — нахмурился я. Но я вот волен сам выбирать, с кем мне драться на дуэлях. именно это вам не нравится догадался гвоздев не переживайте господин те кто нагло головууильее вас на дуэли не вызовут тут тоже существуют определенные правила вряд ли кто то из аристократов рискнет их нарушить ага знаем мы ваши правила аристократов и кто и как их нарушает проворчал я сам разберусь как ни странно возражать мне никто не стал напоследок я спросил гвоздева о том что известно о подготовке переворота, на что тот лишь покачал головой. «Пока ничего нового, господин», — сообщил он мне. «Вряд ли это произойдет в ближайший месяц, но в том, что попытка будет до Нового года, я абсолютно уверен. Я держу руку на пульсе». А затем выяснилось, что мы практически выкупили целый этаж здания, в котором сейчас находились. Так что теперь в нашем распоряжении находились десять квартир, несколько офисов, Небольшой конференц-зал и даже небольшой спортивный зал, а вдобавок еще присутствовала маленькая столовая, или правильнее сказать, обеденный зал в стиле этакого небольшого ресторанчика. Я только покачал головой. Теперь наша штаб-квартира стала прямо-таки настоящим офисом. Гвоздев обзавелся отдельным офисом, так же, как и Шемякин. Так что теперь получалось своеобразное деление на жилую и офисную часть. В жилой части, там, где находилась моя квартира, с двух сторон от нее, помещения заняли бойцы охраны, которых теперь стало больше десятка, плюс два новоиспеченных сержанта. Тут же располагались квартиры Шемякина, Гвоздева и Скопина. Кстати, как я понял, он там должен жить вместе с дочкой, но Даша явно предпочитала жить вместе со мной, что меня, в принципе, только радовало. Остальные четыре пока пустовали. Но, как я узнал, одну хотели выделить для моего столь неожиданно появившегося деда. Остальной персонал, вроде новоиспеченных помощников Гвоздева, как мне сообщил тот, будет жить в своих квартирах, пока мы не построим наш родовой особняк. На этом вроде наше собрание закончилось. Было три часа дня, и после обеда я хотел уже направиться в свой кабинет и сесть за компьютер, но, как оказалось, просчитался. Выяснилось, что Шемякины и Гвоздев навербовали еще народ. У Шемякина пятеро новых бойцов. Гвоздев же взял себе секретаря и помощника. Секретаря звали Анастасией Изотовой, и она оказалась весьма симпатичной девушкой лет 30, правда, скрывающей свою красоту за типичным обликом классической зубрилки. Она явно радовалась, что ее взяли на эту работу. И это было понятно. Дворянкой она не была, а принятие в рот автоматически повышало ее статус. Тоже относилась и к помощнику, практически клону Анастасии, только мужского пола. В общем, я прекрасно понимал своих соратников. Проще взять человека талантливого, но безрадословный. Он будет лезть из кожи вон, чтобы чего-то добиться. В возрождающемся клане нужны были именно такие люди. После принятия клятвы я вместе с Гвоздевым и Шемякиным в сопровождении вновь принятых людей обошел свои новые владения. Ну, что я могу сказать? Все мне очень понравилось. Выглядело все как-то уютно и по-домашнему, что ли. А больше всего меня впечатлил спортзал. По крайней мере, тем, что его успели оборудовать как тренажерами, так и всякими приспособлениями для развития магии и боевых искусств. Я только хмыкнул, прикинув, в какую копеечку все это встало, о чем и сообщил Гвоздеву. Но тот лишь пожал плечами и ответил, что на подобных вещах нельзя экономить. Ну а в заключении мне показали новый главный вход в офис, на котором установили турникет и который сторожили двое бойцов. Так что теперь на этаж было аж три входа, как пояснил мне Шемякин: вход в жилую часть, который тоже будет охраняться, вход в офисную часть, который мне показали, и аварийный эвакуационный выход. Да, все продумано. После того, как мы построим особняк, поведал мне Гвоздев. Здесь будет городской офис рода Бельских. К этому времени мы, думаю, уже наберем достаточно персонала для этого. Надеюсь, вы с этим согласны, господин. Согласен, успокоил я своего дипломата, который, судя по всему, переживал из-за своей инициативы. Ты это, сам распоряжайся всем этим делом? Зря я, что ли, доверенности давал? Весело посмотрел я на Гвоздева. Я в этом не разбираюсь. Спасибо за доверие, господин. Серьезным тоном ответил Гвоздев, не отреагировав на мою улыбку. Честно говоря, я поражался тому, с какой скоростью развивался клан. И это все было благодаря трем моим слугам. Правда, мне не нравилось так их называть. Но если следовать правилам аристократических родов, они были именно слугами. Хотя я предпочитал для себя называть их соратниками. Да и воспринимал их именно так. После такой весьма познавательной экскурсии мы вернулись в мою квартиру, где я, наконец, переместился в свой кабинет и остался в одиночестве. Мне почему-то вдруг захотелось отрешиться от всех этих клановых проблем, вспомнив то время, когда я жил один и был сам себе хозяином. Поэтому я выбрался на кухню на глазах изумленной Даши, которая, похоже, поселилась в ней. Хотя оно и понятно, учитывая размеры и оснащенность, кухня была круче моей старой квартиры. Достал несколько банок пива и отправился обратно в кабинет. «Может, вам закуску приготовить, господин?» Осторожно осведомилась моя служанка, которая, оказавшись дома, сразу перешла на официальный язык общения. Но я к этому уже привык. Главное, в академии все было по-простому. «Приготовь!» Не стал возражать я. В результате, благодаря моей расторопной хозяюшке, я через пятнадцать минут расслабился за компьютером с гренками, чипсами и пивом. Вот же девушка, настоящий клад. Сразу поняла, что мне нужно. Прямо-таки желание угадывает. Сначала я полазил по форумам игры. На этот раз я воспользовался советом Шуйского, который долго смеялся, узнав о том, по каким форумам я шарился. «Пойми, Веромир», — сказал он мне тогда, отсмеявшись. «Мы вот выбрали самые жуткие форумы по игре». Сплошной троллинг и никакой пользы. Но да, там народ отрывается. После этого он дал мне несколько, по его словам, нормальных форумов. Вот до них я, наконец, и добрался. И да, действительно полезная штука. Тем более Эфесу в них был посвящен отдельный раздел. И надо же, просматривая темы, я наткнулся на знакомое имя. Игрок Геродот Гаплит. Двадцать шестой уровень набирает пати для похода в заброшенный храм кентавров. Удивительно, но состав группы, которую он искал, был практически идентичен нашей. Меня охватило радостное предчувствие. Пора этому козлу вломить. Я быстро позвонил Шуйскому и озвучил ему свои кровожадные планы. Надо сказать, он полностью поддержал их. Поэтому я написал в теме Геродота, что есть, мол, такая группа. тот ответил буквально сразу. Договорились встретиться в воскресенье в восемь часов за границей Эфеса. Какая-то ферма Аристида. Уже после того, как мы назначили встречу, я, хлопнув себя по лбу, посмотрел на карту и потер в предвкушении руки. Отлично! Эта ферма Аристида располагалась в нескольких километрах от безопасной зоны, контролируемой охранниками Эфеса. И на ней... Вполне можно было разобраться с нашим врагом. К тому же, как писали на форуме, ферма представляла собой несколько таверн и арену, на которой проходили какие-то бои между игроками. И на эти бои, кстати, существовал тотализатор. В общем, это лас вегас только без полиции. Хотя, как я понял, беспредельщиков там не уважали. Как написал один из игроков, «Режьте друг друга, сколько влезет, но не трогайте таверны и дома неписей». иначе вам не поздоровится. Ну, в принципе, все как нам и надо. После этого я еще сейчас изучал форум. Пару квестов даже записал себе. Надо будет предложить Гераклу, хотя, я думаю, тот сам найдет нам с десяток, учитывая прошлое его подвиги. Еще поискал информацию о Вениамине Николаевиче Степанове, и ее было довольно много. Известный ученый, профессор аж сразу трех академий, заслуженный. И все такое куча экспедиций. Если я что-то понимал в этой жизни, человек не бедный, а своей племяннице забыл. А теперь, когда род Бельских возродился к тому же обласканный императором, он объявился: Слова, сказанные на императорском приеме и преференции, выданные мне императором, не укрылись от глаз внимательных наблюдателей из аристократических родов, и понятно, что не только они сделали выводы. Честно говоря, мне вновь пришлось успокаивать внезапно поднявшееся раздражение. Хорошо, что под рукой было пиво и закуска. Я решил не забивать себе голову предстоящей встречей. На месте разберемся. Еще через час меня позвали на ужин. Трапезничали мы в тесном кругу, почти семейном. Дарья, Ефим и я. Кстати, Ефим, в отличие от своей дочери, никак не мог привыкнуть к моей свободной манере общения со слугами. Да и Даша в его присутствии вела себя как образцово-показательная служанка. Хотя я изо всех сил старался смягчить правила этикета, вбитые в голову Ефима, хотя бы не на публике. Но пока получалось так себе. Ну а после ужина Ефим отбыл из нашей квартиры, оставив нас с Дашей вдвоем. Так что остаток вечера и часть ночи я провел с большой пользой, отдохнув душой и телом. Утром до прихода деда, который должен был появиться в полдень, я просто провалялся в кровати, занимаясь ничего не деланием. Жаль, Даша не смогла составить мне компанию, вновь хозяйничая на кухне. К тому же вскоре появился Гвоздев, и мне пришлось привести себя в порядок и одеться, как сказал мой глава дипломатического отдела, подобающе. Нет, я, конечно, не нацепил костюм, хотя на это и намекал Гвоздев, и оделся в повседневную одежку. а ровно в двенадцать появился дед. Встретили мы его в гостиной. Я лишь слегка приподнялся с дивана, приветствуя его. Он сел в кресло напротив меня, а по правую руку от меня устроился Гвоздев. Слева уселся Шемякин. «Кофе? Чай?» – поинтересовался он, но гость отрицательно покачал головой, пристально глядя на меня. Ну что сказать, мама была явно на него похожа. «Вот знаете...» Смотришь на человека и понимаешь, что это родственник. А так, несмотря на то, что ему уже исполнилось 65 лет, был он моложавым и подтянутым. в возрасте свидетельствовали лишь морщины на лице. Одет был парадно. Темно-синий костюм идеально сидел на его фигуре. Дополняли образ очки в изящной позолоченной оправе. Я даже испытал небольшой укол совести, но быстро его подавил. Гость поклонился и внимательно посмотрел на меня. «Здравствуй, Веромир!» Голос у родственника оказался приятным и хорошо поставленным. Я вспомнил, что Гвоздев рассказывал о том, что дед периодически читал лекции. «Здравствуйте!» — коротко ответил я, рассматривая своего так неожиданно объявившегося родственника. «Ты похож на мою племянницу!» — внезапно дрогнувшим голосом ответил Вениамин Николаевич. «Хм! Неудивительно!» — проворчал я. «Я понимаю, что мое появление неожиданно», — произнес дед, глядя мне в глаза. «И понимаю твои чувства, но надеюсь, я смогу принести пользу клану и вернуть долг своей племяннице». «То есть вы решили вернуть долг? Это хорошо», — кивнул я. «А если не секрет? Когда была война, ладно, вы были за границей. Кстати, как у вас там были дела? Чем занимались?» Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее, но Гвоздев явно что-то почувствовал и встревоженно посмотрел на меня. Да вроде неплохо. Дед не уловил иронии в моих словах. Лекции читал, в нескольких экспедициях побывал. Хорошо. Я рад за вас. А свои племянницы когда вспомнили? Когда род Бельских возродился из пепла? До этого, наверное, времени не было. Заняты были. После этих слов Вениамин Николаевич слегка побледнел. «Господин», — укоризненно произнес Гвоздев, — «может, не будем?» «Нет, Павел», — глухо произнес старик и твердо посмотрел на меня. «Веромир прав. Я банально испугался. И да, я мог помочь, но не помог. Но сможет ли внук меня простить?» «Вот теперь задумался уже я. Не знаю, что на меня нашло. Вот не хотел же!» «Мне нужен опытный маг, а появление профессора Степанова было весьма кстати». «Внук вас простит. Надеюсь, мама тоже». Тяжело вздохнул я. «Ладно, забудем об этом. Сейчас у вас какие планы?» «Планы?» – нахмурился дед. «План у меня один – принести пользу роду Бельских». «Павел рассказал мне о вас. Вы изучили книгу?» «Да», – кивнул дед и голос его дрогнул. Эта книга — настоящее сокровище. «Темная магия запрещена», — напомнил я. «В этой книге практически нет заклинаний ритуальной магии», — горячо возразил дед. «И большая часть заклинаний доступна для использования, и в отличие от остальных стихий, темной магией может овладеть кто угодно». «Как это?» — вырвалось у меня. «Вот так», — улыбнулся мой собеседник. «Но об этом мало кто знает». Тёмную магию не изучают ни в школах, ни в академиях. Книг по ней не найти, если только в спецхранилищах библиотек. То есть любой человек может стать тёмным магом? Поинтересовался удивлённый Шемякин. Не совсем так. Профессор посмотрел на меня. Нужна всего-то мелочь. Быть магом высокого ранга, не ниже четвёртого. Заклинания тёмной магии гораздо более затратные по сравнению с привычными стихиями. А к тому же ты маг пятого ранга, так мне сказал Иван. Да, это идеально, но надо научиться грамотно пользоваться этими заклинаниями, чтобы не привлекать лишнего внимания. Я правильно понимаю, что вы готовы принести клятву и вступить в рот Бельских? Прямо спросил я. Да, ответил Вениамин Николаевич. Что ж, дальше все пошло быстро. Степанов принял клятву, после чего мы перешли к конкретике, а точнее. отправились в спортзал по совместительству, оказавшийся тренировочным залом для магических искусств. И тут прошло мое первое занятие. Так, дед внимательно посмотрел на меня и протянул открытую книгу. Пока ты должен выучить это заклинание. Что за заклинание? Я подозрительно посмотрел на него. Это темный щит, пояснил он. при правильном создании этого заклинания оно может остановить практически любую атаку но им надо пользоваться аккуратно кто у тебя практикум по магии ведет борщев борщ а знаю нахмурился степанов звезд с неба не хватает но в принципе не самый плохой вариант если у него будут к тебе вопросы напомни ему обо мне но тем не менее лучше не демонстрировать то чему ты сейчас научишься насколько я помню Он очень негативно относился к подобным вещам. — Вы его знаете? — удивился я. — Да, он был одним из слушателей на моих лекциях. Талантливый молодой человек. Но я составлю для тебя индивидуальный план занятий. — Хорошо, — кивнул я. А потом мне пришлось зубрить заклинания со слов деда. Прочитать заклинания мог только он. Ему и пришлось переводить их на нормальный язык. А дальше я уже заучивал их. Надо сказать, что несмотря на достаточно сложные слова, я запомнил их достаточно быстро, но только через час у меня стало что-то получаться. По крайней мере, я уже быстро вызывал щит, который действительно был на порядок круче, чем то, что мы проходили на занятиях. Так что я получил домашнее задание тренировать заклинание щита и выучить еще одно заклинание, которое называлось «Темный призрак», вызывавшее призрачную сущность, которая могла проникать в любые помещения и при том, что ее никто не мог увидеть и заклинатель мог следить ее глазами за происходящим. Конечно, это была бы имба, но, увы, действовало это заклинание всего 10-15 минут. На этом мы и расстались. Кстати, деду выделили квартиру у нас на этаже. Как оказалось, к нему должны были приехать двое помощников. Правда, тут встал вопрос о том, что эти самые помощники должны были тоже принести клятву, так как Степанов оказался носителем секретных сведений. Сам же дед заявил, что с этим не будет проблем. Тем не менее, Шемякин заверил меня, что проконтролирует эту ситуацию. Таким образом, в шесть вечера меня вместе с моей верной служанкой отвезли в академию. А в нашем коттедже меня ждало письмо от Шуйского, который предупредил, что вошел в игру пару часов назад и попробует собрать нашу группу. Встречаемся, мол, у входа на рынок. Прочитав это послание, я выслушал Дашу, заявившую, что дождется моего возвращения, и забрался в капсулу.